Глава седьмая. Экспедиция. «Мист прибыл сюда раньше остальных, поэтому и считает себя руководителем экспедиции», прилично отхлебнув из стакана, сообщил Климтри. «Я вообще не понимаю, зачем нам нужен гидрограф», обернувшись неприязненно, бросил мист. «В окрестностях нет даже луж». «Сегодня нет, а завтра, может быть, будет океан», спокойно парировал Климтри. «Мистер». Просто те, кто организовали экспедицию, проявили предусмотрительность и дальновидность. Должен же кто-то осуществлять руководство. Мист посмотрел на Кийска и его двойника, словно ища у них поддержки. И раз уж меня прислали сюда первым, я решил взять эту ответственность на себя. Первым, ехидно переспросила старушка. А как же Грити? Грити был ещё одним участником нашей экспедиции, объяснил Мист новичкам. Он появился здесь чуть позже меня, хотя все почему-то отказываются в это верить, считая, что именно Грити должен был стать руководителем. А где он теперь, спросил двойник. 2 дня назад он отправился в пустынные земли. Говорят, что на их окраинах живёт какой-то старик-отшельник, провидец и предсказатель. Нестабилизированные называют его пустынным оракулом. У него Грити хотел узнать о цели нашей экспедиции. С тех пор мы его больше не видели. Это версия Миста, не отрываясь от книги, сказала Ани Кастрин. Что произошло на самом деле, никто не знает. А что ещё могло произойти? раздражённо воскликнул Мист. Вы не пытались искать Грити? спросил Кейск. В пустынных землях, саркастически усмехнулся толстяк Трэмс. Если человек не вернулся оттуда сам, искать его бессмысленно. Почему нужно было узнавать о цели экспедиции у какого-то предсказателя, удивлённо спросил, назвавшийся Игорем двойник. Версия, высказанная им, могла бы примирить всех остальных, ответила ему старушка Лайгет. Но почему не спросить об этом у тех, кто организовал экспедицию и прислал вас сюда? Каким образом, спросил мист. Вы говорили, что у вас есть радиопередатчик, через который вы держите связь. Не радиопередатчик, а только радиоприёмник, уточнил мист, указав пальцем на стереосистему. Связь у нас односторонняя. И теперь, когда с нами нет Грити, мы ничего не знаем о том, для чего нас здесь собрали. Краешком надушинного кружевного платочка да калегит промокнула выступившую в уголке глаза слезинку. Снова этот Грити раздражённо стукнул кулаками по столу мист. Почему все уверены, что он был посвящён в цели экспедиции? Если ему было это известно, зачем тогда он пошёл к предсказателю? Почему-то он только вам мист сказал, что отправляется в пустое земли, холодно заметила Аника. Для остальных он просто бесследно исчез. Хорошо, пусть будет так, устало произнёс Мист. Но теперь-то мы должны думать сами. Вот и думай, рассчитывай себя руководителем, показал свои жёлтые зубы Климтри. Мист снова обратил свой взор на сидевших напротив него близнецов, считая, по-видимому, их единственными достойными собеседниками. Судя по замечаниям наших коллег, можно решить, что у каждого из них есть своё мнение по поводу того, для чего мы здесь находимся, сказал он. Однако, кроме своего собственного, других я не знаю. Все, кроме меня, почему-то предпочитают отмалчиваться, хотя и делают при этом вид, что каждому из них известно больше, чем всем остальным вместе взятым. Вы не хотели бы высказать своё мнение? Могу сказать только одно: Нам на этот счёт абсолютно ничего не известно, сказал Кейск. А каковы ваши специальности? спросил Мист. Близнецы переглянулись. Мы специалисты широкого профиля в области изучения новых, неисследованных планет, сказал двойник Кейска. Прекрасно, радостно всплеснул длинными худыми руками Мист. Просто замечательно, это именно то, чего нам недоставало. Вы хотите сказать, недоставало вам Деликатно поправил Мист Треймс. Не доставало нам, твёрдо повторил Мист. Мы единая экспедиция, и цель у нас одна. Если кто-то не желает заниматься тем, что я предлагаю, пожалуйста, делайте что хотите. Но я теперь совершенно уверен в том, что нас прислали сюда для того, чтобы мы провели разведку путей подхода к блуждающему дому. Охота за призраками не моя специальность, лениво произнёс Климтри. Я не прошу вашей помощи, огрызнулся Мист. Можете и дальше продолжать накачиваться дармовой выпивкой. Отличная мысль, ничуть не обиделся Климтри, и вместо того, чтобы спорить, потянулся за новой бутылкой. Пусты земли это всё равно что неисследованная планета, Мист навалился грудью на стол. И я уверен, что только через пустынные земли можно пройти к блуждающему дому поэтому вас к нам и прислали Честно говоря, я был уверен, что мы оказались здесь по чистой случайности, признался Кийск. Чепуха отмахнулся от его замечания мист. Ничто не происходит просто так. Если вы оказались здесь, значит, ваше присутствие необходимо. Давайте внесём некоторую ясность, поднял руку двойник Кийска. Мы с братом долгое время были вдали от этих мест и совершенно не в курсе того, что здесь у вас происходит. Сегодня мы впервые увидели блуждающий дом и услышали от вас его название. Это его появление вызвало совершенно неожиданный интерес всех присутствующих. Неужели есть такое место, откуда не виден блуждающий дом? Удивлённо произнесла старушка Лайгет, едва ли не с испугом, прижав в груди сжатые в кулачки руки. Такого места нет, уверенно заявил Трэмс. Блуждающий дом можно наблюдать из любой точки мира. Естественно, что в некоторых местах он может выглядеть как-то иначе, но сути это не меняет. Может быть, вы просветите нас и насчёт сути, спросил Киск. Трэм, сильно ударив расставленными пальцами по клавишам, извлёк из рояля резкий пронзительный аккорд. Суть в том, что блуждающий дом принадлежит иному измерению. Из нашего измерения мы можем только наблюдать его, но никогда не сумеем до него добраться. Может быть, это даже и не дом вовсе, а нечто иное, что только кажется нам похожим на дом. Если вы внимательно понаблюдаете за ним, то непременно заметите, что внешний вид его меняется даже в зависимости от вашего настроения. А следовательно, он и есть ни что иное, как плод вашего собственного воображения.